Глава десятая. Входящие смс так достали, что Артём просто отключил телефон. Он не знал ни одного из этих номеров. Неужели правда надеялись, что станет каждому объясняться? Ладно, Вадим с Романом те развлекались с самого утра, что уже не вызывало никакого удивления. Ещё и поздравлять его вздумали. Артём сердито затолкнул телефон в задний карман джинсов. И два закончилась пара, он схватил сумку и вышел в коридор. Нужно забрать Миру и обсудить некоторые моменты перед походом в его дом. Двор как раз подойдёт. Хоть вон та скамейка, которую все боятся из-за глупой байки с проклятием. Там точно никого не будет. Выходить из аудитории Мира не спешила, или уже ушла. Пришлось заглянуть в душное помещение, тут же становясь объектом всеобщего внимания. Кажется, даже услышал, как щёлкнула камера чьёт телефона. Как же не любил это навязчивое внимание. зашептались, как будто он не слышал, обсуждая, сколько правды было в новых сплетнях. Кто-то даже предположил, что они с Мирой кровные родственники, которые встретились спустя столько лет разлуки. И только поэтому он обжимался с ней в коридоре. Так сказать, не сдержал чувств при виде младшей сестры, давно посерененой и вновь обретённой, Мира говорила с подругой. Обернулась на шопот, наконец увидела его. Артём прислонился плечом к дверному косяку и жестом подозвал к себе. Видел, как скрывала волнение под прицелом любопытных взглядов, но улыбнулся ему. Неплохо притворялась. Стоило ей приблизиться, как Артём подел пальцами обелямки рюкзака, который Мира носила на одно плечо, и отобрал вещи, изображая заботу. Точно так же, изображая благодарность, Мира собственнически взяла его за руку, увлекая за собой из аудитории. Серьёзно? В какой момент они поменялись ролями? Идём. Вот и тыре так душно, смерть просто. Я хочу на улицу. Пойдём во двор. Да. И не думая сопротивляться, Артём позволил вести себя к лестнице, а затем и по ступенькам на первый этаж. Ты голодный? донёсся до него через галдёж голос Миры. Что? Есть хочешь, говорю. Переспросила она, когда оказались в фойе, где было немного тише. Обычно все на большом перерыве точат что-нибудь в столовой. Я не хочу, идём туда. Артём неожиданно указал прямо в сторону её любимой скамейки. Мира, удивлённо пошла за ним, гадая, был ли в курсе о проклятии. "Собрался сесть на неё? Ну надо же". А что до Голда, то она собиралась по привычке прикончить припрятанный в отобранном рюкзаке бутерброд, а по дороге прихватить кофе в столовой. Дойдя до скамейки, Артём снял сумку и её рюкзак, оставляя рядом с собой и кивком предложил Мире делать то же самое. Клён над ними отлично укрывал свою тень. И арки листья мягко шелестели на ветру, дарившем долгожданную свежесть. Её любимое вечно спокойное место. Не привычно был сидеть вот так, не зная, что сказать. Родители будут ждать к 5, начал говорить Артём, прислонившись к кованой спинке скамейки. Значит, домой мне зайти не получится? Вот засада. Она ведь рассчитывала, что сможет переодеться и нормально выглядеть перед приходом в дом князевых. Женька одолжил ей вполне симпатичное платье. И как теперь быть? Так идти неловко. Мира вздохнула. Что-то не так? Заметил ее настроение Артем. Ты уверен, что обществует показаться на глаза родителям в таком виде? Она указала на свой синяк. И мне лучше переодеться. Тебе не о чем беспокоиться. Дом прекрасно знает, что мы поедем сразу из универа после последней пары. Это обычный семейный ужин. Дорог займет почти два часа. Дом моих родителей находится в серебряных ключах. Знаешь, где этот комплекс? Расстерянному взгляду Мира Артём понял, что впервые слышал о нём. Это неважно. Пока до этим немного опоздаем. Родители расстроятся. Я не собираюсь пропускать занятия перед сессией только из-за ужина. Скажи, дело ведь не только в том, что тебя девчонки достают в универе. Мира повернула взгляд на него. Нет. Тогда почему ты всё это делаешь? Зачем врать родителям? Это не слишком? Или всё дело в том, что тебе не дают встречаться с девушкой, которая нравится, да? И поэтому ты для контраста хочешь подцеловать своим родителям меня, чтобы на моём фоне твоя девушка смотрелась идеально и вам разрешили быть вместе. Что? Артём вздохнул и покачал головой. Откуда эта странная идея? Кажется, видел в каком-то фильме. И чем всё закончилось? Припоминая финал Мира не решилась сказать князю о том, что главный герой влюбился в подставную девушку и остался с ней. И я не помню, чем всё закончилось, соврала она. Кажется, не досмотрела до конца. Всё ты ерунда. Неужели думаешь, что я буду спрашивать разрешения на то, чтобы встречаться с кем-то? Думаю, что нет. Когда у моей матери слишком много свободного времени, она любит тратить его на то, чтобы устраивать часть своих детей. Старшему брату и сестре удалось спастись. Мне повезло меньше. В последнее время она слишком увлеклась, и это порядком надоело. На сегодняшний ужин мать пригласила очередную претендентку в невесты. Поэтому я прошу тебя пойти со мной в дом к родителям. Я хочу представить тебя в качестве моей девушки. И надеюсь, что меня наконец оставят в покое. Ей мне понравлюсь. А ты не обязан это делать. Артем поймал себя на мысли, что совершенно не хотелось никуда ехать, а просто сидеть на чертовой скамейке и говорить о ерунде, смотреть его те глаза такие синие. Когда на них падал солнечный свет, Артём протянул руку и снял очки Миры. Так глаза казались ещё ярче, как осколки неба. А весенняя роса в веснушек на переносице снова вызвала желание поцеловать её, как тогда, перед аудиторией. "Верни", теряясь под его взглядом, потребовала Мира. Артём подчинился, наблюдая за тем, как она вновь надела очки. Одна из дужек надтреснутая наверняка скоро сломается. Повредила вчера Во время случившегося в парке напоминание снова вызвало волну негодования, отвлекаясь от желания свернуть несколько шеи, Артем спросил: "В чем у тебя ночи в очке в университете, но снимаешь на работе? Я не могу носить линзы, глаза очень быстро устают в них, а в кафе у хозяйки свои требования, как должны выглядеть работники. Если увидит в очках, то уволит. Образ должен соответствовать ее стандартам. Артем мысленно чертыхнулся. К списку смертников добавился еще один кандидат. Он молчал и хмурился, а Мира все гадал, в чем причина. В ее словах или хотел, чтобы она сняла очки, когда будут в его доме. Так лучше. Мира сама сняла их. Я не буду пользоваться ими у тебя дома. На день, велел Артём. Ты не должна снимать их только потому, что кому-то не нравятся. Ладно. Мира снова нацепила очки, но на переносится. Разговоры разговорами, но голод всё же давал о себе знать, напоминая спрятанном в рюкзаке бутерброде. Артём ведь и ж не ел с утра. Одной давиться неловко, поэтому лучше выход разделить пополам и предложить съесть вместе. Согласится или посмеётся над ней? Ах, чёрт-то. Вздывая с миром, потянулась за рюкзаком и опустила его к себе на колени. Она открыла одно из отделений и вытащила небольшой свёрток. Артём с удивлением наблюдал за её действиями. Пока Мира разворачивала свой нехитрый обед, она разломала пополам бутерброд и протянула ему. Держи. Спасибо. Артём принял хлеб с колбасой, рискунув откусить кусок. Мира хотела есть, поэтому спрашивала про столовые. Сам он никогда не ходил туда, даже в школе ни разу не был. Там так людно и шумно, оттого и не любил. И почему сразу не понял, для чего Мира тогда интересовалась на лестнице? И сейчас ведь прекрасно знал, почему угостила. Просто стеснялся есть перед ним. Отказаться бы, но вынужденно принял, чтоб поддержать. Нужно быть заставить побольше съесть за ужином. Вкус бутерброда оказался совсем неплох, масштат того, что уже 100 лет не ел на улице, просто так, сидя на скамейке под деревом. Или что куда вернее, особенно в этом моменте то, что угостила сама Мира. Ты мне нравишься ещё с осени. Что Мира закашлялась, подавившись от неожиданности заявления. Артём расстегнул сумку и вытащил небольшую бутылку воды, предлагая запить. Мира приняла её, делая несколько глотков, настороженно глядя на Артёма. Что ты сказал? Мы должны обсудить нашу легенду. Так это Артём об их фальшивых отношениях заговорил. Мира нервно улыбнулась. Ещё одна неловкость в копилку. Так и значит, сосине? Лонким голосом переспросила она. В осенне, усмехнувшись её реакции, потердил Артём. Сентября. Я увидел тебя на первом этаже перед стендом с расписанием. Я стоял за твоей спиной, и была такая давка, что пряжка от рюкзака ты сорвала пуговицу с моей рубашки, а волосы пахли какими-то цветами. Мелкой доходила только до подбородка, из-за толпившихся студентов не могла разглядеть расписание. Хотел помочь, но сбежала не успел и слова сказать. Договорил он мысленно. Если ян нравлюсь тебе осень, то почему не сказал об этом раньше? И что бы ты мне ответила тогда? Снова этот укор мерещился. Мир помолчала, и почему сейчас всё выглядело так, а будто не разочаровали свои роли, а говорили откровенно.